Востенька. Костенька. Костенька Редактору снилось, что он подъезжает к метро Отрадное, загорается зелёный. Он хочет пересечь улицу Хачатуряна, но ему в бок врезается представительская Audi. Костику даже показалось, что он разглядел лицо Петра Валерьевича, высунувшегося между задних сидений. Костенька, Костенька, трясли его за плечо. Он медленно выполз из тревожного сна, казавшегося таким реальным, словно и вправду происходил. За плечом трясла Ануш. В лунном свете, падавшем через окно, её смуглая кожа напоминала окаменевшее дерево. Широко раскрытые глаза блестели. "Костенька, Костенька", продолжала она трясти за плечо. Да, бывший редактор медленно подтянулся на кровати. "Там стреляют. Там стреляют", тихо произнесла Ануш. Костик поначалу не сообразил, кто и где стреляет, затем тишину разорвали несколько очередей. Послышался далекий крик «Суки!». Сонливость как рукой сняла. Бывший редактор вскочил, натянул неизменную пижаму, отстраненно подумал, что надо наконец обзавестись нормальной одеждой, благо деньги для этого теперь не нужны, застрочил пулемет, тягучий, с грохотом и надсадными шлепками. Костя схватил нож, оставленный на прикроватной тумбочке. Возникло желание бросить это бесполезное орудие, но он этого не сделал. Даже палка внушает чувство защищённости, что говорить о кухонном тесаке, которым можно рубить кости. Костик вывалился в коридор, соскользнул по лестнице, дом спал. Бывший редактор выскочил через главный выход на бетонную площадку, бросился к воротам. Стреляли где-то неподалёку. Костик отодвинул засов на воротах, петли заскрипели. Справа миргнули какие-то тени. Потянуло падарю. Не сразу Костя понял, что возле трупов устроили себе пиршество бродячей собаки. Две из них, немецкая овчарка и дирхаунд, даже не подумали прерываться. Их темные пушистые шкуры нависли над беззащитными телами бывших людей. Раздавалось противное чавкание и хруст костей. С противоположной стороны дороги на вышедшего человека сверкала глазами какая-то маленькая собачонка неразличимой породы. Вновь загрохотал пулемет. На этот раз коротко, словно говорил свое последнее решающее слово. Костик собирался закрыть ворота, когда увидел, как справа на дороге мелькнул луч света. Он еще несколько минут всматривался. Разбежавшиеся псы тем временем начали подбираться к трупам. Рычали друг на друга. Кто-то даже сцепился, послышался визг. Вновь на дороге мелькнул свет. Костик понял, что уже некоторое время слышит приближающийся рок от мотора. Вскоре свет стал отчетливо виден на асфальте. Жёлтое пятно приблизилось к перекрёстку, прыгнуло на забор и соскочило на улицу, где находился лагерь выживших. За первой большой машиной ехало ещё одна, при этом какая-то странная, остроносая, громадная с восемью колёсами. Костик не успел в темноте толком разглядеть ни первую, ни вторую. Их фары высветили перевёрнутый внедорожник, а бывший редактор всё стоял и смотрел на приближающийся транспорт. Понимал, что надо прятаться, но мышцы сковала какая-то непонятная велость. Эти люди определённо ехали сюда. Значит… – Что там происходит? – раздался голос за спиной. Костя почувствовал, что ещё чуть-чуть и напрудил бы в штаны. – Нельзя так к людям подкрадываться. – Повернулся Кануш. – Пётр Валерьевич сказал, чтобы ты тянул время, пока остальные скроются. Бывший редактор закрыл ворота, скрипнули петли. Рёв двигателя раздавался уже совсем рядом. А не о фонарил ли этот Пётр Валерьевич? Костик посмотрел на Ануш округлившимися глазами. Беги к дому садовника. За ним с левой стороны в кустах лежит старая деревянная лестница. Поднимаешь и перелазишь. Там это легко сделать. Но Пётр Валерьевич, начала она, жить хочет. Посмотрел он в тёмные глаза Ануш. Так и внуло. Тогда делай. Костик припустил к дому В первую очередь, конечно, стоило забрать Тамару, во-вторую вещи. Он не мог сообразить, что надо брать с собой. Машины остановились возле ворот. Фары старались прожечь сталь. Эй! Услышал Костя зычный голос бандита. Открывай, сова, медведь на хрен пришёл. Бывший редактор остановился перед самими дверями в дом, медленно повернулся, Ануш успела отбежать не так далеко. Подошла к воротам. Грюкнул засов, свет мощных фар, разрезал темный двор, выхватил из тьмы фонтан. Грузовик рыкнул двигателем и заехал внутрь, следом вползла какая-то махина. Костя никак не мог в потьмах разглядеть, что это за устройство. Он спустился с крыльца и подошел ближе, наконец понял, перед ним БТР. Из башни торчал длинноствольный пулемет. Она уж закрыла ворота и сверкающими от восторга глазами смотрела на вернувшихся. Бандит выпрыгнул из кабины. Его довольная ухмылка говорила о том, что он неплохо развлёкся. Из бронетранспортёра выбрались двое бравых ребят, в темноте похожих, словно близнецы, оба высокие и широкоплечие, короткостриженные, летняя военная форма без знаков различия, гладко выбритые лица. Из дома выбежала Тамара. Первым делом она подскочила к Костику и быстрым профессиональным взглядом его осмотрела. После начала разглядывать приехавших. Шаркающей походкой вышел Фёдорович. "Здорово, солдатики", поприветствовал он. Близнецы посмотрели на него и хором ответили: "Здорово, дед". Ромал вышел как-то неуверенно, потаптался на крыльце, да так и остался там стоять. Пётр Валерьевич быстрым шагом прошёл к серому уралу с белой надписью АМОН. Казалось, он ждал приезда Владимира и даже не разделся на ночь. Дверь кунга распахнулась, на бетон спустилась Марина. Лишь по её уставшему лицу стало понятно, сколько всевозможных приключений им пришлось перенести. "Почему так долго?" строго посмотрел на бывшего спецназовца Пётр Валерьевич. "Мы знаешь сколько всякой хрени нашли?" Лицо бандита светилось от счастья. "Ребят, вот встретили, Жорик и Борик", хохотнул над собственной шуткой. "Брат я на хрен". Мужчины обменялись рукопожатиями, называя имена. Костик потряс крепкие ладони братьев, на секунду мелькнула мысль, что не хочется вставать на пути этих двух бугаев. Власов представился по имени-отчеству, как некогда и Костику, причём не забыл даже упомянуть, что в прошлом депутат Мосгордумы А теперь главный в этом месте. Тамара тоже поздоровалась по-мужски, а Нуш, соблюдая традиции, так и осталась стоять за спинами мужчин. Мне хотя подошёл Рома. Ела пожал крепкие ладони братьев. Что за стрельба была? поинтересовался Костик. Так тут же рядом с вами какая-то малолетняя уголовщина на хрен поселилась. Бандит зевнул, видимо, и его железный организм нуждался в отдыхе. Побазареть с нами на хрен захотели. Посмотрел на братьев, и они все втроём заржали. Ладно, пойдём в дом, пригласил Пётр Валерьевич вновь прибывших и бандита. Остальные разберите машины. Марина остаётся за главного. Напоследок бывший депутат посмотрел на Костика взглядом, не предвещавшим ничего хорошего. Бандит открыл пассажирскую дверь Урала, Запрыгнул на подножку и взял большую спортивную сумку с сиденья. Даже на вид она казалась тяжёлой. Бывший спецназовец нёс её сильно, нагнувшись лево. Стволами прибарахлились на хрен. Подмигнул он Власову.